Глава, 28. Берлин, осень 1940 года. Когда Коко и Денклаги вышли из поезда на Анхальском вокзале в Берлине спустя неделю после встречи с адмиралом Канарисом, на них налетел пронизывающий ветер. Коко натянула на уши шляпку-клош, подняла воротник и тут же затянула пояс пальто. Такие ранние холода, скорее всего, предвещали суровую зиму. Она не взяла с собой багаж, поскольку не собиралась оставаться в Берлине на ночь. Шпац обещал, что после встречи с Гером Шелленбергом у них будет достаточно времени, чтобы успеть на дневной поезд в Париж. Пока они торопливо шли по платформе, Коко залюбовалась арочной крышей из стекла и металла. Каждый раз, приезжая в Берлин я поражаюсь роскоши этого вокзала, учитывая врожденную суровость вашего народа. Это просто чудо, готика, но такая легкая и воздушная. Она посмотрела на шпаца краем глаза. Ваша страна состоит из стольких контрастов. Ты не согласен? Шпац повел ее к терминалу и пробурчал на ходу. «Помни о моем предупреждении, Коко. В Берлине следи за тем, что ты говоришь». Она кивнула, дрожа от промозглого холода, и ускорила шаг. Под стеклянной крышей находились шесть путей. Слева от них только что пришедший поезд выпустил пассажиров. Справа, на другой платформе, была толпа желавших сесть в поезд, и она напомнила Коко, заполненные людьми вокзалы в начале июня когда она бежала из Парижа перед немецким вторжением. В Берлине в вагонах тоже теснились люди. Лица прижимались к окнам, мужчины и женщины разного возраста и дети смотрели на мир широко открытыми глазами. У Коко по коже побежали мурашки. Они выглядели испуганными. Что-то было не так, она это чувствовала. Бой всегда верил, что такие чувства приходят из других плоскостей существования, из прошлой жизни, и эти чувства реальны. А когда такие чувства появляются, следует быть внимательным. Коко замедлила шаг, повернулась к Динклаге и указала на переполненный поезд. «Кто эти пассажиры? Шпац? Почему вагоны так переполнены? Куда они все едут?» Он пожал плечами. Ничего страшного. Им просто некомфортно. После начала войны мы сократили количество гражданских поездов. Меньше поездов, меньше пассажиров. Им повезло купить билеты. Шпац пошел быстрее. Идем! Надо поторапливаться, иначе мы опоздаем. В конце платформы, когда они еще не дошли до главного входа в здание вокзала, шпац свернул вправо. «Нам не нужно проходить через охрану», — пояснил он. «Мы пройдем через королевский зал ожидания и выйдем на улицу». Коко с иронией взглянула на него. «Ты теперь обладаешь королевскими привилегиями?» «Пока меня не короновали». «Нет». Вскинув руку в нацистском приветствии перед охранником, Шпац провел Коко через частный зал для приемов и вывел из здания вокзала. Они прошли мимо вереницы, такси и рядов стареньких велосипедов и оказались на шумной площади. Вот наш автомобиль. Шпац поднял руку. Большой черный Мерседес подъехал и остановился перед ними. Нам следовало запланировать ночевку в Берлине. Он кивком указал на отель Эксельсиор на другой стороне площади. Но еще не поздно это сделать. «Ты точно не передумаешь? Город очень красив вечером, даже при затемнении. Я покажу тебе мои любимые места». Куку -ку покачала головой. Шофёр обошел автомобиль и открыл перед ними дверцу. «Давай просто покончим с этим». Когда авто отъехало от вокзала, Шпат сказал шофёру, чтобы тот отвёз их в штаб-квартиру СС». Входу на принц Альберт Штрасса, уточнил он. Како повернулась к нему и заговорила, понизив голос. Пожалуйста, Шпац, ты должен каким-то образом убедить Гера Шелленберга как можно скорее одобрить мою кандидатуру. Я должна немедленно выехать в Мадрид. Чем дольше откладывается поездка, тем больше страдает Андре. «Мерседес» остановился перед каменным многоэтажным зданием, стоявшим в маленьком и красивом, но совершенно безлюдном парке. По обе стороны от входа развивались огромные знамена со свастикой. На верхней ступеньке шпац остановился перед двойными высокими и тяжелыми дверями. Охранник в уже знакомой коко черной форме как будто знал его. Их руки одновременно взлетели в нацистском приветствии. Коко была ошеломлена, когда шпац отдал короткую команду на немецком. Взгляд охранника упал на Коко. Так точно, Клаги. Вестибюль был похож на улей, в котором люди в черной форме и с бесстрастными лицами торопливо проходили взад и вперед, перемещаясь во всех направлениях. К ним быстро подошел офицер. На его мундире сверкали руны, серебряные пуговицы и орлы. После формальностей офицер что-то сказал Шпацу, но Коко не расслышала. Они как будто не соглашались друг с другом. Но Шпац взял Коко под руку и повел вперед, оставив офицера позади. Сапоги охранника громко застучали по полированному полу, когда он устремился следом, а потом пошел рядом с ними, не говоря ни слова. Когда они оказались в большом широком коридоре, Коко подняла глаза на немецкие буквы, вырезанные на арке. Шпац нагнулся к ней и прошептал. «Моя честь — это верность. Это девиз СС». Коко не стала задавать вопросы. Шпац предупредил, что каждое произнесенное в этом здании слово ловит микрофоны. Его записывают и анализируют. На лифте они поднялись на другой этаж, потом прошли еще по одному коридору на этот раз, залитому холодным ярким светом. Шпац остановился перед дверью, а офицер, следовавший за ними, прошел дальше. Мы пришли. Здесь находится кабинет заместителя директора Шеленберга. Я дал ясно понять, что на этот раз в личном досмотре нет необходимости. «Мы не на вражеской территории». Он сделал широкий жест. «Пожалуйста, Коко, проходи». Внутри она села в удобное кресло, пока Шпац разговаривал с хорошенькой девушкой, сидевшей за тяжелым резным дубовым письменным столом. За ее спиной висел портрет фюрера. На других стенах были прикреплены несколько больших карт, и больше никаких украшений. Флаг со свастикой стоял рядом с закрытой дверью неподалеку от стола девушки. Бетонные полы были голыми, металлические шкафы выстроились вдоль стен. Еще два секретаря работали за длинным металлическим столом. Время от времени они бросали взгляд на Куко, продолжая печатать на машинках, рядом с которыми — лежали высокие стопки бумаг. Накануне вечером Шпац готовил Куко к этой встрече, напомнил, что это всего лишь протокол, и добавил, — нет ничего плохого в том, что нашим предполагаемым шпионом станет знаменитая мадмуазель Шанель. Помня об этом, она нанесла лишь слой красной помады на губы перед тем, как выйти из поезда. К тому же, Она тщательно подобрала гардероб для этого визита. Костюм из тонкой светло-бежевой шерсти ее собственного дизайна. Этот цвет был ее любимым. Он был спокойным и красиво оттенял ее темные волосы и оливковую кожу. Ну и красную помаду, конечно же. Также она надела обязательную белоснежную блузку и нити жемчуга. Челки цвета ⁇ Белая ночь ⁇ Бежевые с коричневым лодочки, белые перчатки и маленькую простую шляпку. И разумеется, она не забыла щедро обрызгать себя номер пять. Ожидание казалось бесконечным. От ламп наверху становилось жарко. Кресло оказалось жестким. Коко вытащила из сумочки носовой платок, прикоснулась к колбу и верхней губе, промокая капельки пота в комнате не было окон, и воздух застоялся. Бросив взгляд на наручные часы, она увидела, что прошло уже 20 минут после их прихода. Наконец раздался жужжащий звук на столе секретарши, и девушка встала. Она провела шпаца и коко в просторный кабинет, устланный роскошными коврами. В другом конце комнаты, за огромным столом из орехового дерева, Сидел мужчина, как догадалась Коко, Вальтер Шеленберг. Бросив короткий взгляд на вошедших, он продолжил писать. Секретарша молча проводила их к паре кожаных кресел, стоявших перед столом. Коко поставила сумочку на колени и огляделась. На столе Шеленберга не было ничего, кроме письменных принадлежностей. Окна у него за спиной были затянуты металлической сеткой. По дороге в Берлин Шпац рассказал ей, что на сетке расположена система фотоэлектрических датчиков, которые передают сигнал охране, если к окнам кто-то приблизится. Кабинет Шелленберга был неприступной крепостью как изнутри, так и снаружи. Сетка на окнах напомнила Коко узкие прутья на окне маленькой кельи в аббатстве, где она спала вместе с сестрами. В окно просачивался такой же серый холодный свет. Они ждали. Секретарша вышла. Шелленберг продолжал писать, явно поглощенный работой. Коко удивилась тому, что он выглядел слишком обыкновенно, для человека, обладающего такой властью. Справа от нее стоял шкаф изящной работы с книгами «Элегантная антикварная вещь». Слева, рядом с письменным столом, расположился круглый стол с множеством телефонов, записывающих устройств, проводов и всякой другой механики. Там же лежал пистолет. Взгляд Коко задержался на нем. Наконец, Шелленберг отложил ручку, поднял голову и посмотрел на них. Его лицо преобразилось, как будто он снял маску, глаза загорелись. Он встал и улыбнулся Коко. Она без раздумий улыбнулась в ответ. «Мадемуазель Шанель», — сказал Шелленберг и слегка поклонился. Но вместо того, чтобы обойти стол и поприветствовать ее, как полагалось, Он снова сел. «Как мило с вашей стороны, что вы приехали». Взяв себя в руки, Шпац предупреждал ее об обаянии Шелленберга. Она чуть склонила голову. Она не хотела, чтобы этот человек ей понравился. Она должна быть начеку. Для таких людей, как Вальтер Шелленберг, обаяние — это оружие. Шелленберг перевел взгляд на Шпацца. «Я слышал, вы и мадемуазель Шанель имели дружескую беседу с адмиралом». Он бегло говорил по-французски с легким акцентом, свойственным выходцем из Элизаса-Лотарингии. «Да, как вы знаете, мадемуазель Шанель согласилась помочь нам с нашей проблемой в Испании. Она готова ехать в Мадрид с нашим поручением». Шпац развел руки в стороны. И вот мы перед вами, располагаете нашим временем. Разумеется, Шеленберг снова посмотрел на Коко. Насколько я понимаю, адмирал Канарис вел вас в курс дела. Я уверен, что он ясно дал понять следующее. Наша главная цель в Испании это формирование союза с генералом Франко. В Мадриде вы будете общаться с теми, кто его поддерживает, в частности, с генералом Сиранна Суньером и его окружением. Он помолчал немного. «Вам нужно запомнить это имя — Сиранна Суньер». Коко кивнула. «Каждый раз вы будете внимательно слушать то, что будут говорить об идее присоединения Испании и Германии в нашей борьбе против России». Вы сами должны поднимать эту тему при каждом удобном случае, но делайте это ненавязчиво». А потом Шелленберг добавил, подчеркивая каждое слово. «Нам особенно нужно узнать мнение генерала Сирана Суньера по этому вопросу. Мы ожидаем от вас своевременных и подробных отчетов о каждом дне вашего пребывания в Мадриде, мадемуазель». Она снова кивнула. Этому человеку она не доверяла. Что касается второй части вашей миссии, Шеленберг взял ручку и принялся постукивать ею по столу. «Определим ее так. Вам нужно продвигать идею заключения перемирия между Германией и Великобританией. Мы ожидаем, что вы ясно выразите вашу точку зрения». Вы будете использовать свое имя и влияние, чтобы рекламировать выгоду от такого перемирия и для Европы, и для всего мира. В этом плане нашей главной целью являются сотрудники Британского посольства. В частности, нас интересуют те, кто связан с вашим другом, премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Шеленберг снова сделал паузу, потом спросил, все ли она понимает. «Да, я понимаю». «Хорошо». Он сложил руки ладонями вместе перед собой на столе. «Насколько я понял, вас волнует то, как скажется перемирие между Британией и Германией на вашей стране». Коко застыла при мысли о том, что Франция останется под германским сапогом. «Французская провинция. Вот уж действительно» но она приняла решение, она приехала на эту встречу, и она выполнит свою часть сделки. Куку -ку тщательно подбирала слова, глядя в глаза шелленбергу. « Это правда, меня в некотором роде беспокоит положение Франции при этом перемирии. Но уверяю вас, это никак не скажется на моей способности довести порученное дело до конца. Шеленберг почти улыбнулся, но глаза его оставались холодными. И я заверяю вас, мадмуазель, что интересы французов близки немецкому народу. При новом порядке моей личной целью является сохранение красоты и великой истории вашей страны. Он кладет руку на сердце. «Сам я родился в Саарбрюкене, в Эльзасе» в области, сейчас находящейся под германским владычеством. Его взгляд стал пронзительным. Наши страны едины, наши народы едины. Мы понимаем друг друга. И Германия, и Франция, как провинция, выиграют от тесного экономического сотрудничества. Объединенные общим делом наши страны станут сильнее. Да, я согласна. Куку -ку принялась поглаживать сумочку, затянутой в перчатку рукой, неожиданно занервничав. Она должна быть осторожной в каждом слове. Как я часто говорила, мы в Европе одна семья. Германия и Франция — близкие родственники. Что идет на пользу Германии, идет на пользу и Франции. Хорошо. Это очень хорошо. Сложив руки, словно в молитве, Он придал себе задумчивый вид. — Что ж, значит, в этом мы достигли согласия? — Совершенно верно. Шелленберг погрузился в молчание. Куку -ку понимала, что он хочет от нее большего. Он смотрел на нее. Время шло. — Поощри его, дай ему что-то и быстро. Куку -ку коснулась жемчужных нитей, накрутила одну из них на кончик пальца. Поверьте мне, я понимаю вашу точку зрения, Гершеленберг. Оккупация вернула во Францию порядок. До этого в Париже царила анархия. Прежде всего, нас ввергли в хаос коммунистические банды и декаданс. Она перевела дыхание. Ей придется это сказать. Франция получила то, что заслужила. Шелленберг положил ручку, раскрутил ее на столе и ждал, пока она не остановится, указывая на Коко. «Она будет присмыкаться, если должна. Вы можете на меня рассчитывать. Вместе наши страны покажут путь остальной Европе». И Коко сумела таки выдавить из себя улыбку. Шелленберг откинулся на спинку кресла, на этот раз как будто удовлетворенный. «Вот об этом я и говорю», — сказал он. «И есть, разумеется, еще дело вашего сына, Андре Паласса». Наконец-то речь зашла об Андре. «Да, он мой сын». Подавшись вперед, обхватив колени руками, Коко посмотрела Шелленбергу в глаза и сделала то, чего не делала никогда в жизни. Она взмолилась. «Прошу вас, Гер Шелленберг, Вы должны помочь моему мальчику. Он на грани смерти, как я слышала, ему требуется немедленная медицинская помощь. Ее голос зазвучал хрипло, дыхание сбилось. Прошу вас, я все сделаю, но я умоляю вас, отпустить Андре в госпиталь сейчас. Его голос прозвучал дружелюбно, но твердо. Сожалею, мадемуазель, ваш сын военнопленный. Мои полномочия не настолько велики, чтобы даровать пленному свободу. По крайней мере, пока у меня не будет того, что я смогу предъявить взамен. Он разглядывал ее из-под тяжелых нависших век. Как деловая женщина вы, безусловно, понимаете, что сделка требует компромиссов с обеих сторон. Медленно Коко отпустила тоненькую ниточку надежды за которую она цеплялась с того момента, как узнала о поездке в Берлин. Она попросила о милости, хотя Шпац предупреждал, что за концлагеря и, следовательно, за освобождение Андре, отвечает Генрих Гиммлер, начальник Шелленберга. А Гиммлер, в свою очередь, отчитывается перед Рейнхардом Гейндрихом, главой безопасности Рейха, которого Гитлер называет «человеком с железным сердцем». Шпат сказал, что эти люди очень неохотно согласились освободить Андре, основываясь на одобрении Шеленберга. И сделали они это только по личной просьбе адмирала Канариса. И после того, как он заверил их, что мадмуазель Шанель успешно выполнит задание и этим окажет ценную услугу рейху. И вот это условие очень тревожило Коко. Она вскинула голову и посмотрела прямо в глаза Шелленбергу. «Я буду стараться изо всех сил», — пообещала она. «Вы получите мои доклады». Заместитель директора Вальтер Шелленберг улыбнулся и встал. Шпац дотронулся до руки Коко, и они тоже поднялись. Шелленберг обошел стол, хлопнул Шпаца по плечу, и посетители направились к спасительной двери. До нее оставалось всего лишь пять шагов. На вокзале в ожидании поезда в Париж Коко начала успокаиваться. Собеседование было позади. Она вытащила из сумочки платиновый портигар, недавний подарок Шпаца, и достала две сигареты житан одну для себя и одну для него. Шпац взял их, зажег одну и вернул Коко. Он щелкнул зажигалкой. И тут дверь на платформу открылась, и выглянул охранник. Он приложил пальцы к фуражке при виде Денклаги и снова закрыл дверь. «Нам почти пора», — сказал шпац. Он скрестил ноги, откинулся в кресле и выпустил струю дыма. «Ты обратила внимание на золотое кольцо-печатку, которое носит Шелленберг. Он никогда его не снимает». С крупным голубым камнем Коко сморщило нос. Слишком большое и грубое. Шпац улыбнулся. В его тоне больше не было подобострастия. Зато полезное, котенок. В нем он хранит капсулу с цианистым калием. Никуда без этого кольца не ходит. Коко покосилась на него. «Стоит ли мне взять с собой в Мадрид такое же?» Он нахмурился, и она рассмеялась. Это была разрядка после пережитого напряжения. Шпац перевел взгляд на других ожидающих в королевском зале. Это были две шикарные дамы, сидевшие недалеко от выхода на платформу. Из громкоговорителя раздалось объявление на немецком. Женщины собрали свои пакеты и сумочки и встали. Коко бросила окорок на пол, И раздавила его носком туфли: Как я справилась на встрече? Шпац встал, ожидая ее. Хорошо справилась. И это большая удача, дорогая, потому что в столе Шеленберга спрятаны два пулемета. Они были направлены точно на наши сердца и на дверь у нас за спиной. Кивнув головой в сторону платформы, он сказал: Идем же, это наш поезд. Ку -ку взяла сумочку и направилась к двери он параноик нет он просто очаровательный убийца шпац произнес это без улыбки подойдя к двери он открыл ее и отошел в сторону и кстати насчет пулеметов он покосился на куко это была всего лишь шутка